Глава 17. Кейт. Нажав «Обновить» на своем телефоне, она посмотрела, как меняется изображение на экране и увидела это. 50 тысяч долларов на своем банковском счету. Первый взнос на оплату юридических услуг. Будут еще выплаты на общую сумму 250 тысяч долларов. Ее первые гонорары в качестве адвоката. В качестве единственного адвоката. Официант принес ей кофе. К салатному соку Кейт даже не притронулась. Лежащий перед ней на тарелке морковно-миндальный маффин оставался столь же нетронутым, как и 15 минут назад, когда ей его только принесли. Она была слишком возбуждена, чтобы хоть что-то съесть. Посмотрела на часы. блок опаздывала. Всего на пару минут и, наконец, вошла. ее подруга была одета все в ту же кожаную куртку, голубые джинсы и тяжелые ботинки. Футболка, правда, сменилась на темно синюю и теперь на ней был черно белый шарф. Блок уселась напротив Кейт и, подхватив стакан с ярко зеленым соком, спросила, «Что это?» «Сок из огурцов и салата латука». «Хочешь попробовать?» — спросила Кейт. «Ты хочешь сказать, выпить его?» «Да». Скривившись от отвращения, Блок помотала головой. Кейт сообщила подруге последние новости. Рассказала ей о том, что произошло вчера в офисе, Что Скот украл ее идею и использовал ее, чтобы занять второе кресло за столом защиты в деле Авелина. А затем рассказала ей, что сделала в отместку. Молодец! похвалил ее Блок. Ты уже сказала Леви? Я подумала, что мы могли бы навестить его вместе. Блок кивнул. Я хочу, чтобы ты была там не просто как подруга, сказала Кейт. Я ведь осталась совсем одна. Мне нужен следователь. Раньше ты была копом. «Ты обучаешь копов, как расследовать преступления. Мне нужен помощник, и я хочу, чтобы это была ты. Что скажешь?» Блок кивнула. «Это понимать, когда? Ты готова?» «Ага. Если будешь исправно компенсировать расходы, то...» «О, предпочитаешь оплату по твердой ставке или долю от гонорара?» «Я так волнуюсь и немного напугана. Мне нужно, чтобы ты была со мной». Блок кивнула. «Давай испортим Леви этот год». Рыжеволосый охранник вестибюля настоял на том, чтобы Кейт зарегистрировала блок на территории фирмы как гостя. Той пришлось предъявить удостоверение личности, и как только ей выдали пропуск посетителя, они вместе поднялись на лифте на 14 этаж. А когда вышли в коридор, в офисе явно царило оживление. Младшие юристы, секретари, ассистенты – все столпились вокруг Леви и Скотта, которые сидели без пиджаков в конференц-зале со стеклянными стенами – отдавая распоряжения и раскладывая бумаги по стопкам. Подготовка к процессу была в самом разгаре. Кейт провела блок в конференц-зал. Она была в своем пиджаке делового покроя, но в джинсах и легкомысленного вида сапожках. Заметив, как Кейт вошла, Леви шлепнул на стол пачку разрозненных листов, рассыпав их. «Катя, где, черт возьми, тебя носила? И почему ты одета неподобающим образом?» «Куда это ты, по-твоему, собралась? На Родео?» «Я увольняюсь», — объявила Кейт, протягивая Леви ксерокопию доверенности, подписанной Александрой Авелиной. «А это еще что, черт возьми?» — вопросил Леви. «Это отплата. Все мои предложения можете оставить себе на память. Я просто хочу получить обвинительный акт со всеми приложениями, после чего ухожу». Скотт взял у Леви бумагу, и лицо у него побелело, когда он прочел ее. Что было приятным контрастом с Леви, у которого, казалось, вот-вот лопнет голова. Ты не имеешь права! Твой контракт запрещает переманивать клиентов фирмы. Я отсужу у тебя все до последнего цента, а еще поставлю в известность коллегию адвокатов. Ты только что подписала себе смертный приговор. разбушевался Леви. Это угроза? Поинтересовалась Блок, делая шаг вперед. Две секретарши лет по тридцать, одетые в стандартную серо-голубую униформу сотрудников фирмы, вошли в конференц-зал, скрестили руки на груди и стали слушать. «А вы-то кто?» — бросил Леви, после чего заметил секретарш и раздраженно махнул им на дверь. Те не двинулись с места. «Я Скейт Брукс. Давайте документы, и мы от вас отцепимся». «Вы не вынесете ни единой страницы из этого офиса!» «Скотт, вызывай охрану!» Тот перегнулся через стол, сорвал трубку состоящего в конференц-зале стационарного телефона и нажал на кнопку внутренней связи. «Если вы не выполните это требование, я могу пожаловаться в коллегию адвокатов на вас. А теперь документы», — твердо сказала Кейт. Левин надул щеки, так и пыхтя от возмущения. Несколько раз сжал и разжал кулаки, а затем обошел стол, воздев палец вверх. Потом нацелился этим пальцем в лицо Кейт, брызгая слюной. «Тебе конец! Да я тебя просто уничтожу!» Палец ткнул Кейт в грудь. Блок шагнула вперед, перехватила палец Леви, зажав его в кулаке и слегка согнула его. Что-то слегка хрустнуло, но палец не сломался. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить Леви умолкнуть, но особого вреда не причинило. Кейт услышала, как одна из секретарш за ее спиной потрясенно ахнула. Скотт лихорадочно переговаривался по телефону с охраной, требуя немедленно подняться сюда. «Так отдадите нам эти документы, чтобы мы могли оставить вас в покое», — поинтересовалась Блок. Глаза у Леви были широко раскрыты от смущения и страха. «Отпустите меня! Это уже переходит все границы!» Блок еще немного согнула палец. «Принесите им документы!» Наконец буркнул Леви. Секретарши прикрыли рты руками, чтобы скрыть смех, но все же взяли два комплекта бумаг на другом конце конференц-зала и вручили их Кейт. «Если вам когда-нибудь понадобится секретарь, позвоните мне», шепнула одна из них, стараясь, чтобы Леви ее не услышал. Звали ее Джейн, и Кейт сделала себе мысленную пометку. Сейчас она не могла позволить себе даже офис, не говоря уже о секретарше, но кто знает». В коридоре за дверью офиса послышались торопливые шаги, и в конференц-зал ворвались пятеро охранников, едва не сбив Джейн с ног. Один из них, высокий, широкоплечий мужчина лет 55 с короткой стрижкой, потрясенно спросил: Блок, это ты? Та обернулась, увидела, кто это, и небрежно отозвалась. Привет, Реджи. Она все еще держала Леви за палец, а когда он попытался его вырвать, надавила еще сильнее, и у него подломились колени. Все остальные охранники посмотрели на мужчину, которого Кейт теперь знала как Реджи. Как видно, он был их начальником. Совершенно дурацким и непрофессиональным видом они просто стояли там, пока Блок удерживала Леви. «Уберите ее от меня сию же секунду!» — приказал тот. «Ты на работе?» — спросил Реджи. «Теперь я такой же частник, как и ты». «Блок, это мой босс. Мне нужно, чтобы ты его отпустила», — продолжал Реджи. «Сначала пусть извинится» парировала Блок. Рожеволосый охранник, который куражился над ними в вестибюле, шагнул было к ней, но огромное ручище Реджи потянулось к нему, ухватило его за рубашку и оттащило назад. «Не двигайся, дай-ка я сам со всем этим разберусь. Ты не сможешь выходить на смены, если окажешься в больничке», — сказал Реджи. Скотт, который вроде как собрался с духом, двинулся к своему боссу. Затруднительное положение Леви просто дало ему еще один шанс подлезаться к начальнику, если выйдет выручить его. Он пытался подкрасться к Блоку сзади, широко раскинув руки и готовясь схватить ее. Блок явно это почувствовала, поскольку покосилась на него и бросила «Вообще-то у меня две руки, герой». Скотт остановился как вкопанный и попятился назад. «Мистер Леви, я думаю, вам следует извиниться, сэр», — произнес Реджи. Что? За что я вам плачу? Уберите ее от меня! выкрикнул Леви. Сэр, за месяц до моего ухода в отставку Блок проводил с моим подразделением курсы повышения квалификации по вождению и технике силового задержания. Она в шести футах от нас, а нас всего пятеро. Я думаю, вам следует извиниться, сэр. Она делает мне больно, взвизгнул Леви, выдавив эти слова сквозь боль. Охранники посмотрели на Реджи, который едва сдерживал смех. Рот и губы у него так и дрожали от подобных усилий. «Сэр, я бы сделал, как она говорит». «Ладно, я извиняюсь, я извиняюсь», — процедил Леви. «Мисс Брукс, вы получили все бумаги, которые требовались?» — официальным тоном поинтересовалась Блок. «Все здесь», — подтвердила Кейт. Блок отпустила палец Леви, и тот попятился, прижимая к себе руку. Реджи отступил в сторону, уступая дорогу Кейт и Блок. «Это еще не конец, Кэти!» — прошипел Леви. «Для вас я, мисс Брукс». Надменно отозвалась Кейт. Фрэнк Велина, Запись в дневнике. Среда, 5 сентября 2018 года. 7.30 утра. За мной кто-то следит. Это случилось вчера. Женщина на черном мотоцикле.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 и велел ему нанять того частного детектива, которого рекомендовал Хел. Десять тридцать вечера. София принесла куриный суп с лапшой, и мы посмотрели свою игру по телеку. Потом она приготовила сырный тост и подала его мне на подносе со стаканом молока. Это было не так вкусно, как стряпня Александры, но я не осмелился сказать ей об этом. Вчера вечером Александра приготовила мне пасту, и это было здорово. Хотя немного странное после вкусия. Я выпил один из этих смузи, так что не сумел понять, дело в пасте или в смузи. Неважно. Еда была такой вкусной, что я проспал потом целый час. Я беспокоюсь за Софию. Она не похожа на свою сестру. Александра сильная, организованная и сама пробивает себе дорогу в жизни. У Софии даже нет работы. И парня у нее тоже нет, хотя в наши дни это не так уж и плохо. Некоторые из парней, с которыми она встречалась, были просто наркоманами. Я понял это, только взглянув на них. Она говорит, что сейчас чиста. Я ей верю. Когда она убирала пустой поднос, я увидел ее руки. На рукаве у нее было пятно крови, на предплечье. Она не употребляет, но по-прежнему режет себя. Так вот все и начинается. Через полгода мне придется записать ее в другую клинику, чтобы привести в чувство. Она говорит мне, что принимает свои лекарства. Я говорю ей, что ее сестра никогда не пропускала свои успокоительные, и вот посмотри, как у нее все хорошо. София не хочет говорить об Александре. Эти двое никогда не помирятся. Этого просто не произойдет. Я хотел сказать ей, чтобы она поостереглась женщина на мотоцикле, но потом передумал. У Софии и без этого будь здоров, какая паранойя. Когда она была здесь, такое что-то такое сделала, какой-то жест или движение или что-то еще, чего я точно не помню. И это напомнило мне о ее матери. Я хотел сказать ей об этом, но в тот момент не мог вспомнить, как звали ее мать. Я не мог вспомнить, как звали мою собственную покойную жену. Наверное, я и вправду схожу с ума.